Второе. Тот тип видения предмета, который получил наибольшее развитие в русской литературе XIX века, восходит к Гоголю. Это отметил еще Григорьев, говоря о многообразном анализе феноменов окружающей действительности, который от него ведет свое начало. Различные сферы предметного мира представлены у Гоголя в некотором единообразном виде – В пейзаже выделяется что-нибудь причудливое, например, береза как колонна. Тоже в урбанистическом пейзаже. Дороги как фортепианные клавиши. Ландшафт странен в целом. Как пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Интерьер тоже заполнен какими-то странными предметами. У коробочки часы шипят так, как будто вся комната наполнилась змеями. Дом Ноздрева — вообще музей ненужных вещей. Каждая чем-нибудь необычна, и все вместе создают впечатление настоящей кунсткамеры. Необычно в гоголевском мире и еда, гастрономия. Индюк величиной стеленка и ватрушка с тарелку — И, напротив, лимон ростом не более ореха, какой-то фрукт ни груша, ни слива, ни иная ягода, Мадера на царской водке и тому подобное. Так что кошка, которую, по словам Собакевича, ободрав подают у губернатора вместо зайца, не выглядит большой неожиданностью на фоне этих удивительных гастрономических натюрмортов. В портрете также господство нетривиальных признаков. Хозяин лавки выглядит так, что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара. Грязные ноги у девчонки похожи на сапоги. Множество необычных черт в известнейших портретах помещиков из «Мертвых душ». Многие предметные картины начинаются с географического описания, исторической справки, сообщений о мнениях местных жителей и тому подобного. Начало Тараса Бульбы, Невского проспекта, Мертвых душ. Вся эта добросовестная обстоятельность своим пристальным вниманием к внешним формам предмета, акцентированием всего необычного, экзотического, редкого... Являет собой подход с позиции своеобразного литературного этнографа, который наблюдает некий необычный мир и пытается подробнейшим образом его запечатлеть. Не случайно гоголевские приемы оказались так ко двору авторам физиологии с их задачами социальной этнографии. В гоголевских описаниях делается все, чтобы показать необычность, удивительность каждого предмета. Уже здесь начинает рождаться впечатление необычности изображенного мира в целом. Но оно все время усиливается еще с другой количественной стороны. Постоянно ощущается стремление показать, продемонстрировать как можно больше реалий изображаемого мира, пользуясь всяким поводом. В «Мертвых душах» ни одна из реалий, которую хотя бы краешком захватывает в своем развитии фабула, не упущена и не оставлена в туне. Достаточно вспомнить знаменитое описание обиталищ Коробочки, Плюшкина, Манилова. кушаней на балах, вечеринках, в трактирах, деталей внешности и туалетов всех персонажей великой поэмы. Однако Гоголь применяет специальный прием, который необычайно расширяет рамки изображаемого мира, включая в него огромный дополнительный вечный и не только вечный материал. Например, речь идет о платье – про которое предполагается, что оно как-нибудь прогорит во время печенья праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собой. Сообщение можно было бы закончить на слове «печенье» или, по крайности, «лепешек», что яствует из следующей фразы. «Но не сгорит платье, не сотрется само собою».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 живописуя уже сам быт гарнизонных солдат, первоначально попавших в картину единственно в колористических целях. Автор как бы пользуется любым, хоть чуть подходящим случаем, чтобы развернуть перед читателем еще одну картину своего мира и живописать ее. Пушкин скупо расставляет предметы на пути своей стремительно катящейся фабулы – Гоголевский вечный мир – самозначищ, его предметы имеют собственную ценность, собственную пластическую красоту. Особое место занял предмет в поэтике натуральной школы. Наследуя и распространяя гоголевские предметно-изобразительные принципы, натуральная школа использует предмет не только в качестве средства обрисовки внешности данного героя или конкретной ситуации, Сюжетный предмет сравните историю двух колож 1839 года Салагуба, но и в более широких целях: для изображения жилища города, профессиональной или этнической группы, обрисовки некоего уклада, без первостепенной обращенности всех предметных интенций только на самого персонажа или фабулу. Предмет получает известную автономию. Он выходит на авансцену сам. Как часто бывает в литературе, новая тенденция была подхвачена и иногда доводилась до утрировки. С обычной своей чуткостью эту черту отметил Аненков. В заметках о русской литературе 1848 года он обращает внимание на описание Будковым выглядывавших из-под длинной чуйки сапог. Один сапог скромный, без всякого внешнего блеска, был, однако ж, сапог существенный, из прочного, первообразного типа сапогов выростковых. Он стоял с твердостью и достоинством на своем каблуке и только резким скрыпом проявлял свой жесткий, так сказать, спартанский характер. Другой сапог был щегольский, лакированный сапог, блистал как зеркало, но имел значительные трещины, и так далее. Приведя целиком это пространное описание, критик замечал, мы могли бы привести множество других, в которых не оставлено ни малейшего сомнения в уме читателя касательно цвета подошв, у обуви, каждого гвоздя в стене и каждой посудины в комнате. Другое дело определяет ли это насколько-нибудь личность самого владельца вещей. Ответ известен заранее всякому, кто наблюдал процесс, которому следуют великие таланты, когда рассматривают человека в его внешней обстановке. Но не все целиком берут они от последней, а только те ее части, которые проявили мысль человека и таким образом получили значение и право на заметку. Помимо этого коренного условия, чем более станете вы увеличивать списки принадлежностей, тем досаднее становится впечатление. Примечание. Аненков «Воспоминания и критические очерки», 1879 год. Не о тех ли сапогах упоминает Григорьев в своей статье «Русская литература в 1851 году», говоря о Будкове и иных, у которых наконец сапоги получают физиономию и являются фантастическими существами. Сочинение Аполлона Григорьева, 1876 год. Конец примечания. Но какому способу изображения противопоставляет Аненков анализ бесконечно малых, не имеющих отношения к целому? Это хорошо видно из этой же и других его статей близкого времени. «Он обращает в картину случай», — пишет критик об авторе записок «Охотника», — в каких нежных оттенках и умно рассеянных подробностях выражаются у него люди и события. В этой же статье говорится о Григоровиче. Ни на минуту не выпускает он из виду главное лицо и постепенно собирает около него определяющие его подробности. «Тут уже нет ни одной подробности», писал критик о Тургеневе несколько лет спустя, «лишней или приведенной как пояснение и дополнение предыдущих. Каждая подробность тщательно обдумана и при том еще, можно сказать, переполнена содержанием». С позиции классической эстетики новые предметно-изобразительные тенденции литературы особенно резко бросались в глаза.